Глава 7. Поездка заняла больше часа. Прибыв в загородную резиденцию императора, я думал, уже видел роскошь, но это превзошло все мои ожидания. Множество фонтанов, экзотические растения. Вдалеке видно большое озеро, огромный парк. Всё ухожено, кусты подстрижены в виде каких-то животных. Просто потрясающе. Когда вошли внутрь дворца, оказался в настоящем музее. Огромные картины в позолоченных рамах. Ковры, мрамор, славянские доспехи. На стенах мечи, боевые топоры, секиры и наземное древнее оружие, украшенное самоцветами. Такой роскошью может насладиться далеко не каждый. Здесь все сделано так, чтобы подчеркнуть особую значимость этого места и его обитателей. Большой холл создает впечатление торжественности и величия. Каждый предмет интерьера гармонирует друг с другом, находясь именно на своем месте и дополняет обстановку. Меня проводили на второй этаж, в одну из гостиных, с мягкой мебелью, огромным камином. Прошу вас, располагайтесь, угощайтесь. Придворный указал рукой на кресло возле столика. На нём стояла ваза с фруктами, графины с соками, большие фужеры. Великий князь скоро подойдёт. Отклонившись, он удалился. Усевшись, я принялся разглядывать обстановку: тяжёлые бордовые шторы с золотой вышивкой, арочные окна, надо мной расписной потолок. Пол застелен коврами, на стенах гобелены. Здравствуйте, Никита. В кресло напротив меня присел император. Чёрт, я даже не заметил, как он вошёл. Быстро вскочив, поклонился. Садись. Тот махнул рукой. Ты не на приёме, а у меня дома. Здесь я просто Радомир Витаславович, отец и дед большого семейства. Ну да, ему легко говорить. Для меня он всё равно император. Я присел. Сок и фрукты, не стесняйся. Он кивнул на столику улыбнувшись. Я отрицательно покачал головой. Нет, спасибо, пока не хочется. Хорошо. Великий князь став серьёзным вздохнул. Мне доложили о том, что произошло в торговом центре. Он недовольно покачал головой. Подобная тенденция нападений удручает. Князь Рамадановский считает, что кто бы это ни были, они каким-то образом отслеживают тебя по геолокации мобильного телефона. возможно прослушивает, имеет это в виду. Только князь пока не понимает, как оно происходит. По данному вопросу работают специалисты, надеются скоро выяснят. Все люди, кто был в тот момент в торговом центре, допрошены. Просмотрены записи видеонаблюдений. Полицейский, что в тебя стрелял, жив. Его также допросили с помощью разумников. Только сам понимаешь, император развёл руками. Данная ситуация аналогична предыдущей. Он действовал, выполняя заложенную в него программу. Я вздохнул. Ну вот, причина стрельбы прояснилась. Да, на видео удалось найти тот момент, где он разговаривает с каким-то мужчиной, внимательно его слушая, продолжил великий князь. Произошло это через 10 минут после вашего появления в торговом центре. В этот момент вы находились в отеле. Но определить, кто это был, не представляется возможным. Изображение лица на камере размыто. Описание составить не получилось. Закончив беседу, он скрылся в мёртвой зоне видеокамер. То, что меня могут отслеживать по мобильному, к тому же прослушивать, надо запомнить. Постараюсь не брать его с собой, не говорить о своих планах. Поведай мне о себе, всё с самого начала. Как ты попал в наш мир, где жил, что делал? Сменил тему великий князь, откинувшись на спинку кресла. Можно и рассказать. Мне скрывать особо нечего. Немного подумав, я начал повествование. Император слушал внимательно, иногда переспрашивал, задавал вопросы. Я дополнял, ничего не утаивая, лишь скрыл информацию об объекте, который охраняет страж, пока не стоит о нём говорить. Дальше время покажет. Значит, ты можешь видеть аномалии. Покивал великий князь. Я ушёл в глубокую задумчивость, взглянув на свою жизнь как бы со стороны, что-то мне в ней не всё стало понятно. Какая-то она правильная, что ли. Не может все так складываться. Но я ведь не ощущаю чужого присутствия внутри себя. Если не учитывать скрытую память, которая иногда выдает всякие непонятные слова. Больше ничего нет. Та же история с Михаилом. Даже в мыслях не было, когда выходил на турнир, вызывая победителя на бой, что в итоге он станет не просто моим другом, но и войдет в будущий клан. Я покачал головой. Странно все это. А может преувеличиваю? Придаю значение обычному стечению обстоятельств, «О чем задумался?» – вывел меня из размышлений император. «Я пожал плечами, не стоит об этом говорить». «Да так, обо всем». «Давай вернемся к началу. У тебя самого есть какие-нибудь мысли по поводу нападений?» Я вздохнул. «Да, кое-что сформировалось». Первая попытка устранить не удалась. По всей видимости, они не совсем поняли, почему так произошло. Не следили за тем, как все случилось. Были уверены в своих действиях. Это их заинтересовало. Решили прояснить ситуацию. Во второй раз уже кто-то наблюдал. Думаю, они не догадывались, что я могу себя излечивать. Это было неожиданным поворотом событий. Их план вновь не сработал. Радомир Витаславович согласно покивал. Мы склоняемся к подобной версии. К сожалению, не можем просчитать дальнейшие их шаги. Будут ли организованы новые покушения или последует что-то иное? Великий князь вздохнул. Никита, будь предельно осторожен. Твою охрану усилим, но сам понимаешь, произойти может всё что угодно. Я не успел ответить. Внезапно дверь, что находилась сзади меня, открылась. В комнату кто-то ворвался. Дед, ну ты хоть скажи отцу, почему меня никуда не отпускают? Мне в город надо. Я тут что, под домашним арестом? Что происходит? А голос знакомый. Парень подскочил к столу и тут же остолбенел, увидев меня. А то удивление его рот открылся, глаза расширились, впрочем, как и у меня. Рядом стоял Мирослав, мой друг. Я сколько раз тебе говорил, хоть иногда нужно стучаться. Вот что теперь делать? Оконфузился, раскрыл тайну, укорил его дед. Да я, да я как-то, а он, а как же? замямлил парень, показывая на меня рукой. Я пригласил. Никита останется на обед. Пояснил великий князь. Мирослав, дёрнув в негодовании руками, глубоко вздохнул, опустив виновато голову, продолжал на меня поглядывать. Не переживай, император покачал головой. Никита умеет хранить тайны. Ну что, сидишь? обратился он ко мне. Я тут же поднялся. Идите, общайтесь, знакомитесь заново. Это, он кивнул на парня, мой крайне непослушный, но всё-таки любимый внук, Мирослав Рюрик. Шагнув вперёд, я протянул руку, улыбнувшись. Очень приятно. Никита Горский. Мирослав. Он, пожалуй, я затем и помнился. Издеваетесь? Прищурившись, стиснув губы, глянул на деда. Тот усмехнулся. Пошли. Парень потащил меня на выход. Только к обеду не опаздывать, бросил нам вслед великий князь. Как только они ушли, с другой стороны комнаты укрылась дверь. В гостиную вошёл магистр ордена, держа в руке бокал красного вина. пройдя, присел в кресло, в котором до этого находился Никита, отпив глоток, поставил его на столик. Ну что, всё выяснил? Что скажешь? Посмотрев на него, император вздохнул. Узнал. И да, ты как всегда прав. А подробнее? Астрамир откинулся на спинку кресла. Подробнее ему. Император кашлянул головой. Где моё вино? Он посмотрел по сторонам. В помещение тут же вошёл камердинер, неся поднос с графином и пустым бокалом. Поставив на столик, налил и тут же удалился. Великий князь, отпив половину, вернул бокал на место. Ты, кстати, Никиту на обед пригласил? Я там тоже буду. Хочешь, чтобы он узнал, что я член семьи? Как и то, что ты решил открыть ему, кто твой внук? Ничего от тебя не скроешь. Радомиру улыбнулся. Да, хотел сказать, только этот пострелёнку успел раньше забежать сюда. Ну да ладно, это к лучшему. «Будет теперь чувствовать себя виновным». «Кто?» Магистр сделал удивлённое лицо. «Мирослав? Да чтобы он себя виновным почувствовал? Ну, может, на пару минут, не больше». Великий князь махнул рукой. «Знаю, бунтует. Переходный возраст». «Что по горскому?» — напомнил магистр. «По Никите много интересного». Император задумчиво покивал. «Юноша рассказал о себе всё в подробностях, знаешь?» Радамир посмотрел на своего двоюродного брата. По всей видимости, он совсем не тот, кем себя считает, только об этом даже не догадывается. Весьма интересно, магистр подошёл вперёд. С чего такие выводы? В его рассказе было одно ключевое слово, на которое я сразу обратил внимание. Император хитро прищурился. Та система, с помощью которой Никита появился в нашем мире, назвала его проект. К тому же у него было наименование, в целом это звучит как «Проект Спящий. Ну как тебе?» «Да...» — протянул магистр. «Интересное название — Спящий. Получается, Никита — это проект. Только чей и для каких целей? Выходит, он творение?» «Нет...» — великий князь отрицательно покачал головой. «Здесь что-то другое, но об этом мы пока не знаем. Что еще важно?» Император вновь отпил вина, затем пересказал суть того, о чем поведал Никита. Его тело было воссоздано, память откорректирована, если не прописана заново, так же как и сформирован новый характер, типаж плюс скрытая память. Я не думаю, что он по ошибке ввёл код в компьютер, когда играл в свою игру. Компьютер, как Никита пояснил, не был подключен к сети. Её нашу изначально вели и наблюдали за ним. Затем, скорее всего, произошло неординарное событие, повлёкшее за собой активацию проекта по заложенному алгоритму. Его сознание перенесли в новое тело, в новый мир. Но как подобное возможно, совершенно не представляю. Может, ты что-то прояснишь на этот счёт? Всё-таки орден Древа жизни, древняя религия. Опустив голову, магистр задумался. Знаешь, я уже распорядился поднять архивные записи. К сожалению, мало что сохранилось, но практика переноса сознания существовала. Он утвердительно покивал. Император удивлённо вскинул брови. Мы утратили понимание процесса, как и многое другое, пояснил магистр. В те далёкие времена многое существовало, но увы, остались лишь осколки былого. Хотя сам факт упоминания об этом говорит о многом, как и то, что волхвы были способны излечивать смертельные недуги, а не как сейчас. Могли даже омолаживать тела, отращивать утерянные конечности, разговаривали с духами природы. Они были ближе к ней, поэтому знали, как это делать. Никита в чём-то прав, говоря о магии. Действительно, в Тейве Ка она существовала, вот только зачастую использовалась не во благо, а во вред. Просвети, что ты имеешь в виду под словом магия. Император удивлённо и заинтересованно посмотрел на своего двоюрдного брата. За последнее время я изучил этот вопрос. Определения есть на этот счёт. Задумавшись, тот продолжил. Магия считалась священной наукой, неотделимой от религии. Древние жрецы признавали, что в природных вещах имеется некое средство и симпатия одной вещи к другой, а также между проявленными вещами и оккультными силами. Обнаружив, что всё содержится во всём, создали священную науку на основе этой взаимной симпатии и сходства. Использовали в оккультных целях как небесные, так и земные сущности. С помощью них, посредством определённого сходства, они низводили божественные силы в эту низшую обитель. Магия является наукой общения с божественными надземными силами и управления ими, так же как и власть над силами низших сфер. Это есть практическое знание сокровенных тайн природы, известных лишь немногим, ибо их так трудно постичь, не погрешив против неё. А на данный момент, как и говорил, практически все знания утеряны. Также в те века магию подразделяли на три класса: теоргию, гоэтию и, естественно, Теургия с древних времен была особой сферой метафизиков. Гаэтия есть черная магия, а естественная, или как ее называли «белая», вознеслась на своих целительных крыльях на величественную ступень точной и прогрессивной науки. Вера в самого себя является существенным элементом. Магия существовала задолго до других идей, предполагающих ее наличие. В то же время она не есть нечто сверхъестественное. Это как же? Не понял император, удивлённо вскинув брови. Магистр улыбнулся. В те века мыслили по-другому. Мне известно лишь то, что посредством жреческой теоргии можно подниматься к более возвышенным и всемирным сущностям, к тем, которые утвердились над судьбой, то есть к богу и демиургу, не используя материю, не присваивая чего-либо иного, кроме наблюдения за ощутимым временем. Так называемая «белая» есть божественная магия, свободная от эгоизма, злостолюбия, честолюбия и корысти. Она направлена всецело на творение добра мира в целом и своему ближнему в частности. Малейшая попытка использовать паранормальные силы для удовлетворения своего я превращает эти способности в колдовство и чёрную магию. Зря спросил. Вздохнув, император покачал головой. Я вроде человек не глупый, но и половину того, что ты сказал, не понял. Ладно. Он махнул рукой. Оставим это. У Никиты было иное. Там загадочная система каким-то образом перенесла сознание из одного в другой мир, к тому же в тело даже не человека, а драгона. Великий князь не отрицал, что всё возможно, но то, о чём поведал его двоюрный брат, слишком сложно для понимания. Магистр пожал плечами. Что удалось раскопать, то я озвучил. Но ты прав, я даже думаю, она могла просто сделать копию сознания. наложив сложные воспоминания. Вполне допускаю, император вновь задумался. Суть в другом: юноша выполняет сложную программу, сам об этом не подозревая. Вокруг него много странностей. Это как же подобное возможно? Глава ордена удивлённо вскинул брови. Может, кто-то или что-то всё-таки помогает ему, тонко незаметно воздействуя на разум, сознание? Император отрицательно покачал головой. Нет, здесь что-то иное. Но твоя мысль, что он важен и будет являться ключевой фигурой в будущих событиях, считаю, подтверждается. Его необычная одарённость также не спроста. Астрамир задумался. Юноша собирает вокруг себя людей. Для чего? Что дальше? Нет, то, что он говорит о своём клане, так целеустремлённо к этому идёт, это можно понять. А на самом деле, зачем он ему? Великий князь пожал плечами. Не ведаю. «Но в наш проект юниор это вписывается». Магистр допил вино, оставшееся в бокале. «Моё мнение ты знаешь. Исходя из того, что я рассказал, могу добавить, но это только догадка, не более». «Говори». Великий князь заинтересованно посмотрел на своего двоюродного брата. У того всегда есть суждение, и оно весьма интересно. Погибшая цивилизация на Ионе сформировала своего рода послание потомкам или тем, кому оно пригодится». Великая была раса, раз смогла сотворить подобное. Это некий привет врагам. Они создали нечто достаточно совершенное, что поможет с ними бороться и станет действительно опасным. Кстати, а ведь не только Никита у нас появился. Что ты имеешь в виду? Император удивлённо посмотрел на Астрамира. Да, с последним он согласен. А что ещё? Если смотреть картину в целом, то сам по сути не так давно начали появляться одарённые «Да, по сравнению с Никитой очень слабенькие, но всё-таки. Почему это произошло, мы так и не разобрались. Как не понимаем, что собой представляет сам дар. Далее мы смогли открыть порталы в Иные Миры, изучать и исследовать их». Император покивал. «Гибель семьи Горского от рук неизвестного инопланетного воина, против которого наше оружие оказалось бессильным». «И это тоже». Глава Ордена кивнул. «А дальше по нарастающей». Появляется ниоткуда Никита. Участвует в турнире, и вслед за этим происходит таинственное отравление княжечей, нападение на самого парня. Не знаю, как увязать всё воедино, но это факт. Активируется француза, им именно и он опонада билась. С кем они договорились? Не с его ли врагами. Да и что те забыли в том мире? Не могли раньше туда попасть. Мир блокирован, а с помощью французов проникли? Только ли их интересует технология и тот объект в озере, о котором ты мне рассказывал? Что им нужно на самом деле? Почему именно сейчас, когда появился парень? Совпадение? Да и как мы сами попали в тот мир, если доступ закрыт? С Ионой надо что-то решать, пока они нас не отрезали. Мыслей и догадок, конечно, много. Великий князь тяжело вздохнул. Но нужно искать ответы. по твоим выводам получается, что и земля как-то связана с этим миром. Ещё узнать бы как, да и что вообще происходит. А вот тех, кто нападает на парня, необходимо нейтрализовать. Есть над чем подумать Ромадановскому с Шереметьевым. За Никитой продолжим наблюдать. Магистр загадочно улыбнулся. Мне почему-то кажется, что он скоро сам найдёт некоторые ответы. Возможно, возможно. Император покивал. Беспокоит то, что он ещё слишком молод. Зато умён не по годам. Астромир усмехнулся. А себе всё рассказал. Думаю, это входило в его план. Не уверен, что всё. Великий князь скептически покачал головой. Но у юноши на то наверняка есть причины, и я не считаю, что он кем-то управляем. Тут скорее имеются определённые алгоритмы в его сознании. Всё намного тоньше и сложнее. Внутри Никиты идёт своего рода образовательный процесс. Он таким способом учится, до конца формируются правильные взгляды, самосознание, неординарный интуитивный мыслительный процесс, развивается логика. Может, как раз поэтому всё началось с молодого возраста. Нужно время сформировать необходимую личность для дальнейших уже самостоятельных шагов. Но и кем он станет? Магистр с интересом посмотрел на двоюродного брата. Тем, кто способен противостоять своим врагам, а может и больше. Он проект В нём всё продумано. Мне кажется, Никита и других ребят многому научит, когда придёт время. Заметь, как защищён его разум. Нам подобное и не снилось, и это не просто так. Его одарённость разноплановая. В человеческом теле лечит, опять же, таким способом, о чём мы представления не имеем. В воплощении драгона сильный боец. Думаю, он ещё не весь потенциал раскрыл. В рукопашном бою приёмы необычные. Как парень поведал, происходит нечто подобное замедлению времени или ускорение его восприятия. Последняя драка в клубе показала, на что он способен, а ведь ребята были старше его. В юношу заложено много, в том числе и его странная, тайная память. Она иногда подбрасывает знания, что и как делать. Вот только он не может это осознать. Считаю, там скрыто многое, просто пока не готов полностью получить то, что есть. Астромир задумался. Подобные мысли у меня в голове появлялись, но ты сегодня удивил. Никите нужно помогать. Это прозвучало не как предложение, а утверждение императора. Проект Юниор. Магистр утвердительно покивал. Ты землю от князя Воротынского получил в качестве сатисфакции. Да, Родомир улыбнулся. Хороший участок, подходит для проекта. 287 гектаров в Тверской области. Поселений и городов поблизости нет. «Живописный район. На территории усадьба, другие постройки, даже небольшое озеро имеется. Рамадановский уже начал планировать, что и как там строить». «Не поскупился князь». Магистр, улыбнувшись, покачал головой. «Ну а куда он денется?» Взгляд у императора стал более сухой, жесткий. «Слухи в нужном ключе дойдут до остальных. Поосторожней станут, гонор убавят. Рамадановский знает, как всё преподнести». Значит, всё-таки запускаешь проект, и он не вызывает у тебя опасений? Глава ордена налил ещё вина в бокал. Подготовку ведём, дальше посмотрим. Радомир задумчиво посмотрел в сторону окна. Магистр Хитровато улыбнулся. Страховку тоже проработал, что-то придумал? Глянув на своего двоюрдного брата, великий князь усмехнулся. Вот тебе расскажи, сам поймёшь. Надеюсь, получится. Мирослав провёл меня по длинным коридорам. Мы прошли сквозь искусно украшенные залы в дальнюю левую часть дворца, на второй этаж. Открыв дверь в комнату, пропустив вперёд, захлопнул её за собой. Это моя территория. Парень обвёл рукой большую комнату, метров 100 квадратных. Да, помещение кардинально отличалось от всего того, что я только что видел. По центру огромный мягкий полукруглый кожаный диван чёрного цвета. Низкий большой стол На нём несколько переносных компьютеров, разбросаны фрукты, бутылки с газировкой, стаканы. Вся обстановка в современном стиле, мебели мало. С одной стороны на стене большой плоский телевизор, с другой двухметровая плакат с изображением драгона. Стулья, кресла, возле стены стеклянный холодильник с различными напитками, такие в кафе стоят. Ещё какой-то стеклянный шкаф, там статуэтки, всякие сувениры. Возле окна письменный стол, на нём бардак. в куче письменных принадлежностей лежит большой планшет. У стены напольные колонки, рядом стойка с аппаратурой. Возле неё настоящий синтезатор или электронное пианино, я в этом не разбираюсь. Раскидана одежда: куртки, джинсы, футболки, много кроссовок. В углу валяется электросамокат, несколько штук электроскейтов. Возле стены гироскутер и моноколесо. Пройдя вперёд, я уставился на своё изображение. Мирослав засмущался. Ну да, я тоже фанат драгона. На заказ печатали. Повернувшись к нему, улыбнулся. Ну и как мне теперь тебя называть, ваше высочество? Никита. Мирослав от негодования дёрнул руками, насупившись. Между нами ничего не изменилось. Ты мой друг, это прежде всего. Внезапно опустив голову, он печально вздохнул, затем плюхнулся на диван, и я присел рядом. Понимаешь, я всегда был один. У меня не было друзей. Да, общался со своими родственниками, Обучение проходил на дому. В школу не ходил, но все эти торжественные приёмы тоже. Затем дед неожиданно решил, что мне нужно пожить нормальной жизнью. Как он выразился, без давляющего надо мной императорского герба. Поэтому я договорился с главой рода Хворостиных, тот малочисленный, малоизвестный. Они согласились. В школу для одарённых я пошёл под их фамилией. Парень с серьёзным видом посмотрел на меня. "Ты мой первый настоящий дрог. Я даже не надеялся, что он у меня будет". А когда я ещё подружился с Михаилом, со Славкой, то ты ведь не изменишь ко мне отношение из-за того, что узнал, кто я на самом деле. Я отрицательно покачал головой. Я нет. Ты что, считаешь, что я могу изменить отношение к вам? Искренне удивился Мирослав. Я пожал плечами. Кто знает? Ты всё-таки внук императора. Никита, парень вскочил, возмущённо засопев. Я засмеялся, как он бурно реагирует. Да шучу, не напрягайся. Тайну твою не раскрою. Ты для меня так и останешься другом, покачав головой, тот присел, улыбавшись. Тогда я спокоен, зная, как ты относишься к своим словам, когда называешь кого-то другом. Спасибо. Он кивнул. А где ты спишь? решил я сменить тему разговора, поглядев по сторонам. Кровати нигде не видно. Парень махнул рукой в сторону дальней двери. Там дальше спальня, рядом ванная, есть ещё гардеробная. Сюда я не пускаю горничных, не даю им убираться. А то и мою комнату превратят в музей. Мать да и отец тоже ворчат по этому поводу. Бабушка даже со мной поругалась. Он вздохнул. В итоге дед всем запретил ко мне лезть. Не хочу я этой помпезности. Достало. Бунтуешь? Я улыбнулся. Он кивнул. Есть немножко. Пожев плечами, парень вздохнул. Слушай, Мирослав, я пристально посмотрел на него. А какой у тебя дар? Никто ведь об этом до сих пор не знает. Ты что-то скрываешь? Что-то я упустил этот момент. Почему он о нём не говорил? Но ну... парень засмущался. Не то чтобы скрываю, просто он бесполезный. Ещё один с необычным даром. Очень интересно. Давай, колись. Что за дар? Тот глубоко вздохнул. Я могу создавать иллюзии, ну, вернее, свою копию как иллюзию. Ничего себе. Я развернулся к нему. Что-то новенькое. А как это? Моё любопытство начало зашкаливать. Лучше показать. Только не пугайся, он улыбнулся, воодушевлённый предстоящим зрелищем. Я заворожённо уставился на него. Будет страшно? Мирослав захихикал. Прекрати, мне надо сосредоточиться. Ладно, ладно, я замахнул рукой. Мирослав уселся на диван, подогнув под себя ноги, сомкнув перед собой ладошки, опустив голову, закрыл глаза. Парень замер, сосредотачиваясь. Внезапно я услышал зади голос. Резко обернувшись, застыл, поражённый увиденным. «Привет!» Стоя возле дивана, Мирослав улыбался, помахивая рукой. «Ох, ничего себе! Вот это круто! Даже нет слов! Удивительно и неожиданно!» Я перевел взгляд на парня, что сидел возле меня, затем на его копию. Если не знать, кто из них кто, то совершенно невозможно отличить одного от другого. Нет, я думал, его копия будет полупрозрачная, как призрак. А здесь реальная, материальная. «Ну, как тебе?» Иллюзия, заговорив, вновь улыбнулась. А ты что, можешь через него разговаривать? Я был крайне удивлён его способностью. Не только, я ещё и вижу. В этот момент настоящий Мирослав расслабился, открывая глаза. Копия мгновенно растаяла. Долго не могу, много сил уходит, парень облегчённо выдохнул. Это произвело на меня сильное впечатление. Ну вот, теперь ты знаешь о моём даре. Он повернулся ко мне. А ты можешь создавать только свою копию или ещё что-нибудь? У парня действительно очень необычный дар. "О, вы!" Мирослав развёл руками. "Кроме себя ничего, видишь, совсем бесполезное умение". Я усмехнулся. "Но не скажи. Кого-нибудь напугать можно реально". Парень смущённо улыбался. "Понятно, значит, баловался". Глянув на часы, он вскочил. "Пошли на обед, пора уже, опоздаем, дед будет ворчать". Перед тем, как рассвет со за большим столом, великий князь лично познакомил меня со всеми своими родственниками, в том числе с женой. А немало здесь народу обитает. Трое его сыновей, две дочери, четверо внуков, все старше Мирослава. Три внучки, одна уже совсем взрослая, две другие еще маленькие. Пять и шесть лет. Было очередной сюрприз, магистр ордена присутствовал на обеде. Оказывается, он его двоюродный брат. Только это строжайшая тайна. Что-то этих тайн во мне слишком много накапливается. Меня посадили рядом с Мирославом, и это было очень кстати. Некоторые блюда мне не знакомы. Внешне не определишь, что это, и уж тем более, как правильно есть. Передо мной разложена куча всяких столовых приборов. Мирослав незаметно шептал, как и чем пользоваться, иначе точно бы попал в просаг. После обеда он повел меня по дворцу, устроив экскурсию. Обилие роскоши, дорогой отделки, изысканной мебели, картин просто поражало. В большом длинном коридоре была целая галерея портретов всей династии Рюриковичей. И Мирослав знал о каждом, немного рассказывая о них. На ужин я не остался, хотя парень и уговаривал. Мне подали машину, отвезли в школу. Созвонившись с Беломиром, договорившись насчёт завтрашнего дня, обзвонил своих ребят. Надо всё-таки устроить встречу у меня на квартире.